Глава шестая. Ночной визит. деда фурал ревет подо мной, как разъяренный зверь. Нога отдается болью на каждой кочке. Но я не сдаюсь и не прекращаю поездку. Меня всю жизнь считали эдакой хорошей девчонкой, которая уж точно не станет сражаться за себя. И сегодня им всем покажу. Я вцепилась в руль, чувствуя, как холодный ночной ветер бьет в лицо, заставляя слезиться глаза. Дорога в город пустынна, Только редкие фонари мелькают, освещая асфальт желтыми пятнами. Дорожной полиции, к счастью, нигде нет. И почему он назначил встречу в два часа ночи? Вопрос не дает покоя. В голове всплывают обрывки воспоминаний. Практика в его компании три года назад. Серебряков всегда стоял слишком близко, когда проверял чертежи. Его пальцы слегка касались моей руки, когда передавал документы. Взгляд, скользящий не по расчетам на бумаге, а по моему лицу, шее, губам. Мне становилось неловко каждый раз, потому что я знала, что роман на практике — это все равно, что курортный роман на один раз. Я сжимаю руль так, что костяшки белеют. Мне никогда не нравилось, когда меня оценивали за миловидную мордашку. Зная, что выгляжу, как хорошенькая куколка. Сколько таких поклонников я вечный бан отправила. Серебряков был вершиной этого айсберга. Я всегда училась на отлично, хотела, чтобы видели мой ум, а не то, как я краснею, когда на меня смотрят. Но Серебряков смотрел, и, наверное, поэтому в итоге завалил мой диплом за то, что я сказала ему как-то раз в коридоре между совещаниями, чем окончательно уничтожила себя в моих глазах. Ха! Если он претендовал на роль моего жениха, никогда не оскорбился бы на ту отповедь. Задумываюсь, глядя на то, как в прикрепленной к Уралу коляске позвякивают инструменты деда. И вспоминая ту гневную тираду, которую произнесла, там было и про похотливые глазки, хотя Серебряков никогда не выглядел похотливо, и про его жадность, скупость искудоумие Наверное, руководителю практики такое не говорят, в особенности, когда это видит его шеф. — Ну ладно, Скворцова, — сказал он тогда, — я тоже буду откровенен с вами. Я сложила руки на груди и принялась ждать. Серебряков посмотрел на меня тем самым хитрым взглядом, от которого у меня все сначала застыло в груди, а потом захотелось снова на него орать. — Всему свое время, Алина. С этими словами он развернулся тогда, оставив меня в томительном предвкушении ответного удара. Я резко торможу перед империалом, шины скрипят по асфальту. Как бы все ни складывалось в прошлом, Дипломы защитить едва смогла она, жалкий трояк. Сегодня ничто не помешает мне отстоять дом деда. Лобби отеля пустынно, только сонный портье за стойкой. Он не сразу понимает, что мне от него надо, и лишь трижды переспросил имя, а потом, сверившись с записями, молча протягивает ключ-карту. А потом провожает меня удивленным взглядом, волосы перевязаны платком, на мне клетчатая рубашка, которая собиралась убираться в саду, джинсы — одна штанина которых закатана, гипсовая лангетта, костыль и гигантский гаечный ключ. — А вы, собственно, куда? — наконец решается на вопрос сотрудник отеля. — Я останавливаюсь посреди лобби. — Ваш постоялец заказал такое вот обслуживание. Партия еще раз смотрит на мой гипс. — Прямо с этим? — Ага, девушку сантехника, но еще обещал поиграть в доктора. Не тратя больше времени на разговоры, в конце концов, Серебряков сам внес меня в список посетителей, я ковыляю к лифту. Вот, наконец, передо мной четвертый этаж. Оставляя в сторону костыль, потому что больше терпеть боль у меня нет сил, опускаюсь на ковер у стены и даю себе короткую передышку. К счастью, оказывается, что номер 407 всего в двух шагах. Поднимаюсь на ноги подхожу к двери. Дверь номера 407 выглядит слишком массивной. Я стучу. Сначала осторожно, потом громче. Внутри тишина. Тогда я стучу еще раз, сильнее. Снова ничего. Я провожу картой. Замок щелкает. И тут мне в голову приходит, что Антон мог бы вообще устроить это в качестве розыгрыша, чтобы посмеяться и снова отомстить за тот инцидент, который произошел три года тому назад. Серебряков? Мой голос звучит тихо и неуверенно. Нахожу первый попавшийся выключатель и щелкаю им. Номер люкс, просторный, с панорамными окнами. На огромной кровати лежит он. На серебрякове только одни пижамные штаны. Он спит, уткнув лицо в подушку. Я рассматриваю его мощную спину и руки. На тумбочке ноутбук, рядом пустой стакан. Я замираю, не знаю, что думать. Может быть, это какой-то розыгрыш, и меня сейчас снимают? Хотя такое поведение совсем не характерно для Серебрякова. И тут в кармане дрожит телефон. Спохватываюсь, убью себя по карману, а затем вынимаю аппарат. Кажется, мне пришли его сообщения, которые не поступали раньше, потому что была плохая связь. 22.47. Работы остановлены. Геологи должны уехать, но строители на месте. 23.12. Ты получила документы? Мы можем обсудить все завтра. 00.35 Алина, как ты там? Выспись и приезжай в 10. Я буду ждать. В приложении к сообщению несколько фотографий. Это и есть и документы, которые я в ящике стола нашла. Смотрю на спящего Антона, потом на отвертку в своей руке, и мне становится смешно от того, что я действительно собиралась напасть на него с этим. Как выяснилось, в этом не было никакой необходимости. Серебряков ждал меня утром, а ночью он точно не планировал свидание. застывая в нерешительности и замечаю записку на журнальном столике. Подхожу ближе, с трудом передвигая ногу. Вот сейчас боль наваливается на меня с новой силой, я зажмуриваю глаза, только бы не почувствовать ее. Присаживаюсь на диван рядом с журнальным столиком, подвигаю к себе записку и ловлю себя на том, что мне начинает нравиться любовь Антона к запискам. В этом есть что-то из прошлого века, что-то сентиментальное. Для Алины. Прочти перед тем, как разбудишь меня. А.С. Медленно опускаю отвертку на журнальный столик, стараясь сделать так, чтобы она не звякнула стекло. Бросаю взгляд на Серебрякова, прежде чем начинать читать. Антон спит, его дыхание ровное, ресницы чуть дрожат. Он выглядит уязвимым. Не таким, каким я его помню. Вглядываясь в строчки. Алина, если ты это читаешь, значит, ты все-таки не осталась в больнице. Отдаю должное твоему упрямству. Сейчас я, скорее всего, на встрече с инвестором, а ты, наверное, уже успела побывать у себя на участке. Знаю, ты в ярости, и ты имеешь на это право. Но объяснить все в двух словах было невозможно. Я три дня толком не спал, к тому же я промок и чуть не утонул. Вчера я думал о твоем здоровье и был уверен, что стану говорить чушь. Поэтому просто прочти это. Я вложил в проект все свои деньги. Это очень амбициозный шаг для компании. Инвесторы ждут результат. Если мы не начнем работать в срок, я потеряю не только этот проект, но и репутацию. А значит и возможность защитить тебя от них. Да, я мог бы решить дело с тобой через суд, но я не хочу. Потому что это дом твой. И потому, что три года назад я был идиотом. Я думал, что если завалю твой диплом, ты останешься работать у меня. Но ты ушла. И правильно сделала. Теперь у нас есть второй шанс. Ты получаешь 50% в проекте. Твой дом останется твоим. Но если мы не начнем работы завтра, инвесторы пришлют других людей. И они уже не будут такими сентиментальными. Пожалуйста, никуда не уходи. Я тебе позвоню. А.С. Я отпускаю листок. Он что, серьезно? Что это еще за слова про второй шанс? Смотрю на спящего Антона. Впервые замечаю темные круги под глазами, легкую щетину. Он действительно выглядит измотанным, но это ничего не меняет. Он снова все решил за меня. Я не ухожу. Нога пульсирует тупой болью, а в голове туман от усталости и адреналина. Если я сейчас сяду за руль, то либо разобьюсь, либо усну прямо на мотоцикле. Черт! — бросает взгляд на спящего Антона. Он лежит на боку, рука под щекой, как ребенок. Совсем не похож на того холодного, корпоративного хищника, который три года назад разнес мой диплом в пух и прах. Я осторожно опускаюсь в кресло у окна. Вид отсюда открывается на весь город. Огни, крыши, далекие машины. Красиво. Ставлю будильник на 7 утра. Мне нужно хоть ненадолго сомкнуть глаза, чтобы быть готовой к переговорам. Возможно, самым важным в моей жизни. Когда будильник срабатывает, я чуть не подскакиваю на месте. Сразу же нажимаю на кнопку, выключая противный сигнал. А потом начинаю сама на себя досадовать. Надо было дать телефону поработать еще немного, ведь на Серебрякова это никак не подействовало. Он так и продолжает блаженно спать на кровати. Бросаю еще один взгляд на Антона и сквозь не хочу понимать, что смотреть на него приятно. Приподнимаюсь, с удовлетворением замечая, что нога болит уже чуть меньше, и неожиданно замечаю кофеварку на мини-баре. Замираю рядом, понимая, что могла бы, например, вылить воду на Серебрякова. Тут как раз стоит одноразовая пластиковая бутылка, но это было бы совсем дружелюбно Все-таки Антон явно пытается показать, что старается ради обоих нас. Старая привычка берет верх. Еще на практике я запомнила, что Серебряков пьет кофе с корицей без сахара. Как не стыдно, Алина, помнить такие мелочи. Но руки уже сами наливают воду, насыпают молотые зерна. Запах свежего кофе постепенно заполняет номер. Я ставлю чашку на тумбочку рядом с ним. Проснись, тиран, бормочу тихо. Антон морщится, потом медленно открывает глаза. «Ты сварила кофе?» Его голос хриплый ото сна. Рефлекс бывшего секретаря. Огрызаюсь я, но без злости. Еще я наблюдал от тебя спящего с двух ночи. Я поздно хватаюсь, что не стоило в таком признаваться. Мы встречаемся взглядами. Серебряков ухмыляется, как сытый кот. Тянется к рубашке, оставленной на стуле берет ее и накидывает на плечи. И я поздно понимаю, что так он выглядел слишком провокационно. — И как? Понравилось? Антон подмигивает мне, а потом усмехается. — Я рад, что ты решил оставить мне жизнь. Его взгляд скользит по отвертке, лежащей на журнальном столике. — Это, — запинаюсь я, «Ошибка — ошибка. Я начинаю злиться, а вот нечего было мне такие провокационные предложения присылать. Серебряков вовремя делает вид, что ничего не случилось. Он садится, берет чашку, делает глоток. Идеально, как всегда. Повисает тишина. «Я прочла твою записку», — сообщаю, наконец. Он ставит чашку, проводит рукой по лицу. «И?» Я стараюсь выглядеть профессионально. «И мне не нравится, что ты опять все решаешь за меня. Будь в десять утра. Подпиши договор». «Ты вообще понимаешь, что у меня был свой план на этот дом?» Антон внезапно улыбается, не той привычной с нисходительной ухмылкой, а по-настоящему. «Знаешь, почему я завалил твой диплом?» «Наверное, потому, что я не захотела остаться твоей секретаршей». Мы смотрим друг другу в глаза. Серебряков отрицательно качает головой, продолжая улыбаться. «В его глазах такая теплота!» что мне на миг становится неудобно за то, что я оставила его мокнуть под дождем, за то, что летела сюда на дедушкино мотоцикле, и в особенности за то, что прихватила отвертку. Твой проект был гениален и до ужаса наивен. Ты проектировала не коммерческий объект, а произведение искусства. Никто в жизни не стал бы вкладывать в такое деньги, пока ты не стала бы для них что-то представлять, не сделала бы себе имя. Я хотела защитить тебя, ну ты просто решила уйти. Он протягивает руку, касается моей пряди волос, которую я вечно пытаюсь затолкать за ухо. А теперь ты снова пытаешься продвинуть то, что не заработает без хорошей рекламы. Тебе нужен хороший менеджер. Как раз такой, как Серебряков. Его называли одним из лучших дельцов на рынке. Я чувствую, как тепло разливается по груди. Не может быть, чтоб я так ошиблась три года тому назад, и не увидела того, что Антон на самом деле предлагал. — То есть ты предлагаешь партнерство? — спрашиваю шепотом. Моя прядь выскальзывает из его рук. — Если хочешь, что называй так, — пожимает плечами Антон. — А если я скажу нет? — он наклоняется ближе. От него пахнет кофе и чем-то древесным. — Тогда я буду умолять. На коленях. С букетом. Как положено. Я смеюсь впервые за эти безумные сутки. Это я и хотела бы увидеть, — говорю вполне искренне. Антон берет мою руку и целует пальцы вместо того, чтобы пожать их, и я не стремлюсь отдернуть руку. Договорились.